Четвертое. Прокл. Прокл, позднейший неоплатоник, о котором нам еще осталось сказать, имеет более важное значение, чем п а р ф и р и й и Ямвлих. Он родился в 412 году в Константинополе, и умер в 485 году в Афинах. Учился же он и провел большую часть своей жизни также в Афинах у Плутарха. Его жизнь описана Марином в том же стиле, в котором написаны биографии вышеназванных неоплатоников. Согласно этому жизнеописанию, его родители прибыли из города Ксанфа, находившегося в Малоазийской области Лики. Так как Аполлон и Афина были богами-покровителями этого города, то он с благодарностью поклонялся им, а эти боги, в свою очередь, удостаивали его, как своего любимца, особым вниманием и самолично появлялись ему. Так, например, когда он однажды был болен, Аполлон, коснувшись его головы, излечил его. Афина же потребовала от него, чтобы он отправился в Афины. Сначала он поехал в Александрию, чтобы изучать там риторику и философию, а затем отправился в Афины, чтобы учиться у платоников Плутарха и Сириана. Здесь он изучал сначала Аристотелевскую, а затем Платоновскую философию. В сокровеннейшие глубины философии посвятила его главным образом дочь Плутарха а с к л е п и г е н и я которая, как уверяет Марин, была во времена Прокла единственной сохранившей и переданное ей отцом знания великих оргий и всей т е у р г и ч е с к о й науки. Прокл изучил все входившее в состав мистерий, а р ф и ч е с к и е гимны, сочинения Гермеса и всякого рода религиозные учреждения, так что куда бы Прокл ни приезжал, Он знал церемонии языческого культа лучше, чем особо назначенные для их совершения жрецы. Прокл, о как утверждает его биограф, дал себя посвятить во все языческие мистерии. Сам он соблюдал все религиозные празднества – и исполнял все обряды различнейших народов. Он знал даже египетский культ, соблюдал также очистительные и праздничные дни египтян, и определенные дни поста он проводил в молитве и пении гимнов. Прокол сам сочинил много гимнов, из которых нам еще остались некоторые, весьма прекрасные, словословящие божества, как известные, так и носящие совершенно местный характер. Относительно того, что он богобоязнейший муж, отдавался изучению столь многих религий, он сам говорит философу. «Не подобает быть служителем культов одного города или культов общих нескольким городам, а ему следует быть вообще иерофантом всей Вселенной». Орфея он считал творцом всей греческой теологии. и он придавал особенно большое значение орфическим и халдейским оракулам. Прокол преподавал в Афинах. Его биограф Марин, разумеется, рассказывает и о нём, что он творил величайшие чудеса. Он г де во время засухи заставил пойти дождь и умерил страшную жару, прекратил землетрясения. излечивал болезни и имел божественные видения. Прокл вел в высшей степени деятельную научную жизнь. Он был глубоким спекулятивным умом и обладал громаднейшими познаниями. И относительно него, как и относительно плотина, В нас неизбежно вызывает удивление противоречие между большим умом таких философов и тем, что ученики сообщают о них в составленных ими биографиях, так как в произведениях самих этих мыслителей мы находим мало следов тех чудес, о которых рассказывают их биографы. Прокл оставил после себя многочисленные произведения, многими из которых мы еще обладаем. Мы обладаем также несколькими его математическими произведениями, например, сочинением под названием «Ашари». Его философские произведения – представляют собою главным образом комментарии на диалоги Платона. Они были изданы в разное время, и из них особенно знаменит «Комментарий на Тимея». Некоторые из них, однако, имеются только в рукописях. Из последних «Кузен» издал в первый раз в Париже Комментарии на Алкевиада и Парменида. Первый том издания Кузена содержит несколько произведений Прокла, существующих лишь на латинском языке, а именно о свободе, о провидении и о зле. Основные произведения Прокла о платоновской теологии и его «Философские элементы» вышли отдельно. Названное нами последним небольшое по объему произведение издал вновь Крейцер. Он также напечатал вновь некоторые из прокловских комментариев. «Прокл жил, можно сказать, в культе науки». Нельзя не признать, что он обладал большим глубокомыслием и что его взгляды более разработаны и ясны, чем взгляды Плотина. Нельзя не признать также, что они развиты более научно и, в общем, находят себе превосходное выражение. Его философия, подобно Платиновской, носит характер комментирования Платона. а платоновской теологии является в этом отношении его интереснейшим произведением. По этому произведению легко составить себе понятие об основных идеях его философии, и понимание этого произведения встречает много затруднений. в особенности благодаря тому, что оно трактует о языческих богах и старается установить их философское значение. Но он отличается от плотина тем, что у него неоплатоновская философия по крайней мере в целом расположена в систематическом порядке, и получила более разработанную форму, так что в особенности в его платоновской теологии, хотя это произведение вместе с тем и диалектично, мы находим более определенные переходы от одной сферы к другой и их различения в идее, чем у п л о т и н а